209-84-627. Статус несущественный. «Стереть» — да, — нет. Примерно в десяти километрах от Дылды-Сити начиналась асфальтированная дорога, старая, местами занесенная каменной крошкой, местами провалившаяся, но все-таки дорога с твердым покрытием, вдоль которой кривились столбы обладатели неработающих фонарей. Дорога начиналась за нешироким метров в тридцать оврагом,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 Это все равно было дорого, безумно дорого. И именно поэтому помощник торговца держал посетителей на мушке автомата. Но противиться возникшему желанию не было никакой возможности. «Плати», — прошипел майор. И сатана кивнул, «Мы возьмем». «А консервы?» «Тоже». Торговец рассмеялся. «С вами приятное имя дела, господа. Заезжайте чаще. Только не говори, что у тебя есть хурма. Вы готовы за нее заплатить?»